Изредка слышала ещё это словосочетание в новостях по телевизору, когда раньше смотрела их. Это сейчас они мне не особо актуальны. Ари даже посмеялась надо мной. Но что они хотят от типичнейшего ребёнка урбанизации? Я подобных лугов не то что не видела никогда. Я даже не знаю, для чего они вообще нужны в хозяйстве. Зато мне пришла в голову мысль, которую я сочла гениальной.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 Ну а людей со склонностью к авантюрам всегда хватает. Мне главное, чтобы дело своё знал. А насчёт другого мира? Может, не нужно было? Так я же в кавычках поставила. Решат, что начинают осваивать какую-то малообжитую территорию где-нибудь в горах или в тайге. Вот такие лёгкие на подъём нам и нужны. Ладно, она пожала плечами. Вам виднее, я всё же не человек. Ну да, просто я подумала, что нам уже нужно свёклу выращивать. Но обычно её сажают только в начале мая, если интернет не врёт. А если у нас будет агроном, может, что путное посоветует, и мы озимые какие-нибудь культуры посадим. Я не знаю, что там есть. Пшеница, рожь, может, ещё что-то. А если агроном толковый попадётся, так и парники какие-нибудь можно построить. Это в Ферине хорошие стёкла дорого стоят, а на земле вполне можно заказать сборные теплицы. Надо ведь деньги зарабатывать. Ой, как всё это интересно. Арейна потёрла ладошки. Я уже жду этого агронома. Угу, так, ладно, надо всё же найти и релива. что-то они там с Эйлордом совсем затренировались, и съездить за визитками. «Нет», — выгрекнула она. «Эм, ну, то есть мы ещё не всё закончили», — добавила она более спокойно. «Да», — я удивлённо посмотрела на неё. «А что ты ещё хотела?» «Ну, платье обсудить. Фасон свадебного», — путанно добавила девушка. «Ага, платье, фасон свадебного». «Ну, давай». «Что-то темнит народ. Не пойму, в чём дело, но подвох чую».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 К ужину Лирел спустился одетый абсолютно по-земному, как и Эйлорд, который тоже подавляющее количество времени проводил именно в джинсах и футболках. «Ах, красавец-мужчина!» — подсокала я. «А то ж!» — Рилл подмигнул, и я напряглась. Что-то уж больно и он настроен. А потом, во время десерта, я окончательно впала в ступор. Сняв со своего пирожного консервированную вишенку, Ирилиф аккуратно переложил её в мою тарелку. А я, вытаращившись, наблюдала за его действиями. «Чего это он?» Мы же с ним за эти вишенки всё время воюем. Он их любит так же, как и я. ирил постоянно пытается отрезать от торта кусок, где они непременно есть. А я их у него втихушку таскала, за что пару раз получала по рукам. В шутку, конечно, но факт. А когда блондинчик снял вторую вишенку и также положил её мне, у меня брови поползли куда-то на затылок. Может, вишенки испорченные? Да нет, травить меня не невыгодно. Он же, наоборот, мой охранник. Плюнул, пока я не видела? Нет, тоже не верю. «Он же аристократ, да и вообще так мелко мстить недостойно мужчины». «А в чём дело тогда?» «Ты уверен?» — осторожно спросила я, с опаской косясь на вишенке. «Как договорились, и завтра покатаю на лошадке». «Ага», — покивала я головой и откусила вишенку с черенка. «А ещё мы о чём договаривались?» — уточнила я не менее осторожно. «Да помню я, помню». «Ага», — снова повторила я. «Мне бы ещё кто напомнил, о чём я там с ним вчера договаривалась?» да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 и уже в самом конце письма поведал о том, о чём ему под большим секретом стало известно от одного высокопоставленного аристократа. «Ирелив, мы завтра уезжаем», — выпалила я, вскочив из-за стола. «А сейчас бегом на землю, мне нужно в салон красоты». вики мы завтра можем отправиться к моим родителям», — мама написала. Одновременно со мной произнёс Ирелив, и мы уставились друг на друга. «Отлично! Замечательно! Мы завтра же едем к твоим родителям за саженцами». Я отошла от стола.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 «Ничего, всё в порядке, леди. Всего лишь срочно нужно кое-что забрать». Я улыбнулась гостям. «Тимар, рысью за водой. Потрей бутылки и уложи два набора красиво на подарки». «Хорошо», — он вскочил. «Назур, приготовьте к утру лошадь и и какого-нибудь коня для меня. Мы выезжаем довольно рано». Я уже находилась в холле, а мой озадаченный телохранитель следовал за мной. «Вик, что такое-то? Ты куда несёшься?» «Рил, бегом на землю, мне нужно срочно в парикмахерскую. Я же сказала, а то закроется». «Вика!» «А, Эйлорд, забыла!» Я резко затормозила, отчего и релив шагающий сзади, едва не налетел на меня. «Срочно напиши Нерзоку, что мы готовы принять первую партию украшений». К заведению, где я в прошлый раз красила волосы, мы ехали на такси. И всю дорогу я судорожно продумывала, что делать и что предпринять. В салон красоты я заскочила настроенная весьма решительно. Уточнив, не занят ли мастер, который занимался моей шевелюрой в прошлый раз, я напросилась на окрашивание. Мне было необходимо срочно вернуть свой родной цвет. Подкрашивать корни в любом случае уже пора, но, учитывая ситуацию, блондинистость отменялась категорически. И Релив остался сидеть в холле, повергая в шок и заикание девушку-администратора и свободных мастеров, а я отдалась в руки стилиста. И Реливу я так ничего и не объяснила. Во-первых, это не его дело, а во-вторых, лучше не распространяться. Я даже уничтожила письмо Нерзока, как только вышла из столовой.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 Я попросила своего лекаря, чтобы она вам тоже выдавала живую воду и разные отвары трав. Это крайне полезно для красоты и здоровья в целом. Леди Ниневия не даст соврать». «О, да, Селена, это потрясающе. Я так хорошо себя уже давно не чувствовала. А как волосы растут, вам понравится». Воодушевлённо поддержала меня Ниневия. Остаток вечера мы провели за рассылкой заказчикам в Ферин и Лилерея украшений, присланных Нерзоком. Эйлорд и Эрри написали письма,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 Пирожки, копчёности, ещё что-то в пластиковых лотках, что можно съесть, не разогревая. Не то, чтобы нам это было нужно, мы всё-таки направлялись в гости к семье Эрелива, но на всякий случай. Вдруг мы снова захотим прогуляться по окрестностям. Ведь я не была в Лили-Рейне, где дальше пляжа и ближайшего леса. Отъехав на несколько метров от ворот, я обратилась к лирелу «Ну что, активируем амулет? Только я не представляю, куда нам надо, поэтому, может, лучше ты возьмёшь его в руки? К тому же, именно ты его настраивал». «Да».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 и более современной. То есть выглядела я вполне прилично даже по меркам другого мира. Редингот из-за жары надевать не стала, и он лежал поперёк седла. И единственная народная для Лилерея вещь в моём облике — солнечные очки. Но тут уж извините, на ярком солнце я без них обходиться не могу. Примечание. Редингот. Редингот, французский, от английского «Ridding God» — пальто для верховой езды, верхняя одежда прилегающего силуэта с разрезом сзади.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 Слишком уж тряслись у него руки, да и меч он держал неумело. А уж голос так вообще срывался. Обычный худющий парень, волосы светло-русые, глаза серые, отчаянно испуганные. «Иди сюда, юный рыцарь грабежей!» — позвала я мальчишку. «Не бойся, убивать тебя никто не станет, мы всего лишь поговорим». «Виктория!» — нахмурился и рельеф, и попытался перегородить пацану дорогу. «Рил, не волнуйся, я только поговорю». Но не хочется горло напрягать и кричать. «Иди, иди, пообщаемся!» Я поманила разбойника рукой.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 «Да, вон, уже видно стены», — он кивнул за спину. В просвете деревьев действительно можно было рассмотреть высокие белые стены и крышу за ними. «Так, молодёжь, я вернулась к беседе с грабителями. Сейчас, как всё съедите, приведите себя в порядок. Помойтесь, причешитесь хоть немного и выстирайте всю одежду. Как будете готовы, придёте вон туда», — я кивнула в сторону дома Ирелива. «Спросите леди Викторию или господина Ирелива». «Это ещё зачем?» — мальчишки переглянулись. «Будем делать из вас людей», — я плечами. Мальчишки дружно шарахнулись от меня, а Эрелив рассмеялся. «Не надо!» — заикаясь, проблеял второй парень, тощий голубоглазый блондин. «Виктория, а Лиреллы», — со смешком объяснил мне Эрелив. «Из них людей сделать никак не выйдет». «Да?» — я с интересом осмотрела подростков. «А с виду не Лиреллы, а самые, что ни на есть поросята». «Ладно, будем делать из вас...» «Не важно. Короче, будем делать из вас что-то приличное».